Относительность озарений. Невозможность абсолютного познания истины. 5 сентября 35 -го. После моего определения самадхи вы видите, насколько относительны будут озарения. Понятие беспредельности исключает возможность достичь когда-либо абсолютного знания. И в этом заключается все величие. Это и есть жизнь. Каждая манавантара, каждый цикл имеет свою истину, и человечеству дается та часть ее, которую он может вместить в данный цикл. Конечно, у архатов не может быть разногласия в основных принципах, но и они все время познают и углубляют свои знания. Возможно ли представить себе полное достижение, Ведь это было бы равносильно уничтожению. Именно что случилось бы с сознанием нашим, самосущность которого в его вечном движении или постижении. беспредельно жизнь и беспредельны постижения и возможности. В радости необъятному и несказуемому величию и закончу мое пояснение.